Я бы вам в ножке поклонилась. Чтобы вышло уж полное идиллия. Что? Нет ничего, это я, сосна, спи. Сейчас-сейчас. Я что-то раздумалась. 26 апреля 1944 год.